Вы слушали роман Татьяны Устиновой «На одном дыхании». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Апрель. 2011 год.